Глава 9. 15:55 по центральному времени Бру широко. И его медленное движение по пустыше длилось уже часы, осторожно продвигаясь по сантиметру, с макушки головы до контей ног, выкрашенной в серый цвет глины, с длинноствольной, древнего вида бластой, в несколько слоёв замученной трепёмом, он полз на брюхе, Сквозь мёрзлую грязь, по местности, которую среди презренных умми было принято называть нейтральной полосой Медленно, подобно орку-ловцу, вооружённому палкой-хваталкой и охотящемуся за сквигом Он, каждый раз, едва переместившись на дюйм, снова застывал в ожидании Переместился на дюйм и замер Переместился на дюйм и замер И так снова и снова Всегда с опаской, что его добыча за ним наблюдает. Далеко впереди что-то блеснуло, и он остановился, абсолютно уверенный, что один из караульных хумми его заметил. Он весь напрякся, в любую секунду ожидая ощутить боль от прожигающего плоть лазерного луча или услышать выстрел дробовика. Однако ничего из этого не случилось. Он лишь в не шелохнувшись Пока по прошествии нескольких минут не убедился, что всё обошлось и можно вновь продолжить опасное путешествие, медленное движение возобновилось дюйм за дюймом по мёрзлой грязи неуклонно в сторону своей цели. Наконец, где-то на середине нейтральной полосы он достиг края небольшой воронки. Некоторое время он её разглядывал, затем, подчинившись внутреннему инстинкту, который и сам вряд ли смог бы себе объяснить, нырнул вниз. Оказавшись вне зоны видимости противника, он стал двигаться намного живее и, проворно вскарабкавшись на противоположную стену воронки, начал сквозь оптический прицел бласты искать себе цель. Сначала он не увидел ничего, но затем на некотором расстоянии заметил, как высунулась из-под земли голова в подбитой мехом каске. Он понял, что инстинкт его не подвел. Он нашел себе жертву. Дыша через нос и избегая резких движений, которые могли бы спугнуть добычу, он прицелился сквозь свою оптику и стал плавно нажимать пальцем на спусковой крючок бласты. Когда он делал это, приятная теплота разлилась у него по телу до самой макушки, и язная и отчетливая мысль пришла ему в голову. Если он произведёт этот выстрел, вожак будет доволен. Не стоит принимать близко к сердцу то, что сказал девирс, ложнок. Успокаивал его Булавен. На самом деле он так не думает. Это у него просто такая манера общаться. Заступив в караул, Булавен стоял сейчас на стрелковой ступени рядом с ларным и окидывал взглядом простую нейтральной полосы. К тому времени остальные гвардейцы, расположившиеся под ними на дне траншей, уже притихли. Завернувшись, как в одеяло, в ещё одну шинель и натянув шарф на большую часть лица, Довир дремал, привалившись спиной к запасным топливным канистрам для огнемёта. Сидящий рядом с ним учитель не издавал ни звука, погрузившись в чтение пожелтевших страниц какой-то потрёпанной, зачитанной до дыр книги. Лишь Зиберс производил некоторый шум. Было видно, как он, сидя на дне траншеи, затачивает оселком края своей саперной лопатки. Низкий скребущий звук, который производило трение камня о металл, зловеще соответствовал тем враждебным взглядам, что время от времени бросал молодой гвардеец в сторону Ларна. «Да, Соложонок, это хороший трюк», — одобрительно заметил Булаван. Увидев как Ларн смотрит на Зиберса: "Если ты заточил края своей совёрной лопатки, считаю, у тебя есть отличное оружие на случай ближнего боя с орком. Что точно лучше, чем штык? Конечно, нужно быть осторожным, чтобы не заточить края слишком остро, иначе лопатка треснет, когда тебе придётся окапываться". "И часто у вас такое случается?" спросил его Ларн, невольно вздрогнув при воспоминании. а в своей недавней схватке с греченным ближний бой с орками хотел ей сказать по возможности стараемся чтобы не очень часто ответил булавин похлопывая выступающую часть громадного огнемёта что стоял рядом по мне так если убивать орков то лучше уж с помощью моего старого доброго друга хотя иногда когда орки навязывают нам ближний бой тут уж ничего не поделаешь Тогда приходится использовать все, что только под руку попадет. Лаз-пистолет, нож, саперную лопатку. Но о тебе, Соложонок, не стоит так беспокоиться. Ты держись, меня, учителя, Давира, и все будет в порядке. Простите меня, Булаван, — возразил здоровику Ларн, но все это не слишком вяжется с тем, что вы говорили раньше. Эх, я же тебе сказал, Соложонок, не стоит принимать это близко к сердцу, — ответил Булаван. Да верю, сам не слишком верит в то, что порой говорит. Просто у него такая манера. Время от времени выплескивать на людей свое раздражение. А тут ты ему подвернулся. Между нами говоря, я думаю, это из-за того, что он такой кротышка. Знаешь, любит порассуждать. Думает, это придает ему значимости. Поверь, тебе надо выбросить все это из головы. Словно никого не слышал. — А пятнадцать часов? — спокойно спросил Ларн. Как быть с этим? В ответ Булавин умолк, и на несколько мгновений его широкое простодушное лицо неожиданно приобрело почти глубокомысленное выражение. Затем, после некоторого раздумья, он заговорил снова: "Знаешь, Салажонок, порой о некоторых вещах лучше не задумываться, порой лучше просто иметь веру". "Веру?" переспросил Ларн. "Вы хотите сказать, веру в императора?" "Да, или нет?" Может быть, слова Булавина стали вдруг такими же неуверенными и задумчивыми, как и выражение его лица. Я уже не знаю, салажонок. Когда я только стал гвардейцем, я верил во много разных вещей. Верил в генералов, верил в комиссаров, больше всего я верил в императора. В людей из первых двух категорий теперь я точно больше не верю. А что касается императора, знаешь, во всей этой мясорубке Порой очень трудно разглядеть его милосердие к людям. Но человек ведь должен во что-то верить. Так что, да, как ни странно, да, я все еще верю в императора. Я в него верю. А также я верю в сержанта Челкара. Эти двое, собственно, и составляют два главных пункта моей веры. Но есть еще кое-что, Соложонок, после некоторой паузы продолжил Булавин. И это кое-что не менее важно, чем вера. Надежда. Понимаешь, в этом доверий прав. У человека должна быть надежда, иначе он всё равно что ужле мёртвый. Она так же важна для нас, как воздух, которым мы дышим. Поэтому запомни, Саложонок, как бы плохо ни шли у тебя дела, какими бы беспросветными они тебе не казались, ты ни в коем случае не должен переставать надеяться. Поверь мне, будешь надеяться, всё у тебя будет хорошо. Сказав это, Булавин снова умолк. А лёрн вдруг пришёл на память его разговор с отцом, который в последнюю ночь перед отъездом состоялся в подвальной мастерской их фермерского дома. Доверься императору, наказал тогда ему отец. И вот теперь Булавин советует ему довериться надежде, хоть в сердце своём и понимал, что и тот и другой вполне хорошие, искренние советы. Но от вида пустынного сурового ландшафта на душе у него становилось все тревожнее. Над пустошью вдруг раздался одиночный выстрел, звук которого, почти после полной тишины, показался Ларну неестественно громким. Машинально ища укрытие, юноша спрыгнул со стрелковой ступени на дно траншеи, но, как оказалось, только для того, чтобы повалиться на Давира, заставив коренастого коротышку мгновенно проснуться, и разразиться потоком грязных ругательств. — Чёртова задница маршала Керчена! — взоревел Тавир, спихивая с себя ларно. — Нет, у нас никак нельзя соснуть часок, без того, чтобы какой-нибудь идиот не спрыгнул на тебя в сапогах. — Ты что, салага, спутал меня со своей мамочкой? Захотел, чтобы тебя приласкали? А ну, вали от меня к чёрту! — Был выстрел, Тавир! — объяснил Булаван, который всё ещё стоял на стрелковой ступени. И пригнув голову, осторожно выглядывал поверх брустверa. Со стороны нейтральной полосы. Снайпер, я думаю. Вот потому салажонок так и среагировал. Да знаешь ли, пусть он реагирует как хочет, только не прыгает на меня, проворчал Давир и схватив ласган, встал рядом с булавыным, как волк в поисках добычи, озирая просторы нейтральной полосы. Так, снайпер, говоришь? «Ну-ка, учитель, передай мне бинокль! Сейчас мы посмотрим, можно ли его засечь!» Уже через несколько мкновений учитель с Зиберсом присоединились к Давиру и Булавану на стрелковой ступени. Затем, передав бинокль Давиру, учитель оглянулся через плечо и встретился взглядом с Ларном, который стоял у него за спиной на дне траншеи. «Тебе стоит подняться и посмотреть на это, соложонок!» — сказал он. Важно, чтобы ты знал, как обращаться со снайпером. Заняв своё место, наступи не рядом с учителем. Ларн видел, как другие гвардейцы всматриваются в просторы нейтральной полосы, стараясь заметить малейшие изменения в хорошо знакомом им ландшафте. Но вот взгляд Давира остановился на воронке от взрыва, метрах в 300 от их траншей. И волчий оскал сменился широкой, довольной улыбкой. Там, произнёс он тихо. Я его вижу. Пригните головы. Этот маленький ублюдок греч уже высматривает себе цель для следующего выстрела. Он, между прочим, далеко не из самых способных, хотя он и выкрасил себя с головы до ног, чтобы слиться с грязью, но, видимо, ему забыли сказать, что не стоит снайперу дважды стрелять с одной и той же позиции. Как будто в ответ на его слова Раздался ещё один выстрел. И слева, в метрах в 3 от их окопа, снайперская пуля выбила из почвы кому-грязи. Ха. Да он к тому же и стрелок не важный. Ухмыльнулся Давир, передавая бинокль стоящему рядом Булавену. Чёрт. Думаю, не написать ли нам письмо оркам с жалобой на некомпетентность Гречина, которого они выбрали себе в снайпер. Вышел этот такой мозила, что на него и зарядила сгана жалко. Это соложун, ещё одна из множества существующих здесь опасностей, стал объяснять Лорд-учитель. Время от времени орки снабжают какого-нибудь своего наиболее уравновешенного гречина для настольной винтовкой и отправляют его на нейтральную полосу как снайпера. Конечно, гречины едва ли когда-нибудь славились своей меткостью и в большинстве случаев представляют для нас лишь досадную помеху, но устранять её всё-таки нужно. К сожалению, это означает, что кому-то из нас сейчас придётся выступить в роли приманки. Я голосую за салажонка, заявил Зиберс, со злой усмешкой глядя на Ларна. Он всё равно погибнет. А кто знает, вдруг Гречу повезёт. Как мило с твоей стороны, сразу записать его в добровольцы, опять ухмыльнулся Довиг, прижав приклад лазгана к плечу и направив его ствол в сторону подозрительной воронки. Особенно сейчас, когда, если мне память не изменяет, именно твоя очередь быть приманкой для снайпера. Так что заткни свой поганый рот и милости прошу из траншеи. Позаботься также о том, чтобы у Греча была куча возможностей в тебя выстрелить. Чтобы стрелять наверняка, мне нужно ясно видеть цель. Не весело пробормотав себе что-то под нос, Зиберс взял лазган и положил ладони, на бруствер ближайшей к нему окопной стены, подарив Лерну на прощание, полный ненависти в взгляд, он подтянулся на руках и выпрыгнул из окопа. Как только его ноги коснулись земли, Зиберс, очертя голову, бросился бежать. Низко пригнувшись, выписывая зигзаги, он рванул в сторону ближайшего стрелкового окопа и как только смог, бросился в глубину спасительного укрытия. Нет! Проберметал до вир, не переставая сквозь оптику прицела вглядываться в воронку. Он так и не высунулся. Возможно, наш приятель умнее, чем мы думали. Или, может, он подумал, что Зиберс для него слишком костлевая и невзрачная цель. Как бы то ни было, а возможности выстрелить я не получил. Зиберс, ещё раз, крикнул учитель, махнув рукой в сторону соседнего окопа. изобразив на лице крайнее недовольство, что было видно даже на расстоянии, зиберс повторно выпрыгнул из окопа и снова петляя побежал к следующей линии траншей. Он шевельнулся, сообщил Блэвен, глядя на воронку в бинокль. Похоже, заглотнул наживку. Спокойно, прошептал Дэвир. Ты меня отвлекаешь. Затем медленно, так что это едва можно было заметить. Он надавил на спусковой крючок. В тишине раздался отчетливый одиночный щелчок, и лазерная винтовка выстрелила. — Ты попал в него! — ликующий воскликнул Булаван, передавая бинокль Ларну. — На, соложонок, взгляни! Ты видел? Он попал в него! — Конечно попал! — спокойно подтвердил довер. Затем он щелкнул затвором и поставил лазган на предохранитель. Ехидная улыбка вновь исказила его лицо. "Я должен вам сказать, это был замечательно меткий выстрел. уж поверьте мне на слово". Глядя в бинокль, Ларн старался увидеть нечто в бурунке, но сначала на однообразном сером ландшафте не смог разглядеть и следа гречиха. Затем он всё же его увидел, маленькую красную точку на сером валуне у самого края бурунки. Желая рассмотреть её получше, Юноша навел в бинокль резкость и сразу же понял, что ошибся. То, что он принял за валун, на самом деле было головой гречина, а красная точка оказалась мозгами твари, которые медленно вытекали из дыры в его расколотом черепе и тонкой струйкой сползали на землю. Мерзкая тварь была мертва, и единственным свидетельством её смерти было это красное пятнышко. На фоне всепоглощающего серого цвета здешнего мира яркое цветовое пятнышко посреди серой пустоши. Видел соложонок, как действовал Зиберс, спросил Булавин. Видел, как он пригнувшись бежал зигзагами, от одного окопа к другому, чтобы не дать гречи, но как следует прицелиться? Да, видел, сказал Лорн, почувствовав что-то недоброе в той серьёзности, с какой здоровяк обращался к нему сейчас. Его слова прозвучали так, будто Булавин предупреждает его о чём-то. "Но почему ты спрашиваешь? А как ты сам думаешь, салажонок?" хмыкнул Давир. "Да потому что Зиберс был сейчас настолько добер, что показал тебе, как это всё надо делать. В следующий раз, когда мы засечём снайпера, придёт твоя очередь быть приманкой.